Глава четырнадцатая Спать Зое и вправду хотелось, но больше она хотела узнать, что за подарок ей приготовил муж. Было очень интересно. А он молчал загадочно, как партизан. Дома, только сняв обувь и помыв руки, она направилась в гостиную. Там на столе стоял огромный букет хризантем, который ей всегда дарила мама на день рождения, пока была живой. От них шел такой знакомый с детства запах. А возле букета стояла коробка с огромным бантом. «Что же там было такое?» «Зоя, ты пальто снимать не будешь?» – въедливо спросил дом. «Ой, да забыла!» – ответила весело Зоя, снимая пальто и вешая его на плечики. Затем вернулась к подарку. Аккуратно сняла упаковку и развернула подарок. Это была пижама из натурального шелка черного цвета. Она очень любила белье черного цвета, просто обожала – Конечно, она покупала и белое, так как носила светлые блузки, но черное... Владимир угадал. Она быстро примерила пижаму. Натуральный материал был почти невесомым и приятно холодил тело. Верхняя часть была с запахом, чтобы с увеличением размера живота раздвигались и полы. В бриджах было спереди что-то в виде кармана. Оказалось, это такая складка, которая потом должна была увеличить размер. Но насколько было приятно ощущать пижаму на теле! К ней прилагался и кокетливый халатик. «Понравилось — Понравилось? — спросил Владимир, наблюдая, как Зоя рассматривает себя в зеркале. — Угу, супер! Как ты догадался, что я мечтала о таком? Счастливо улыбнувшись, кивнула головой Зоя, продолжая крутиться перед зеркалом. — Я бы не был твоим мужем, если бы я не знал, чем тебя порадовать, — ответил Владимир. На следующий день Зоя принесла три торта в агентство, сотрудников увеличилось, и торт в юридическую фирму, и объявила, что это в честь дня рождения. Шефу было неловко, что он не знал, ведь такими делами ведала Зоя, она следила и поздравляла вовремя. Но, если честно, она не собиралась обижаться. Вчера у нее был ответственный момент с Оксаной, да и ждал подарок от мужа. После обеда позвонил Игорь. Начало работать сарафанное радио. Он спросил, может ли Зоя Николаевна посмотреть и проконсультировать его друга. Что-то с другом не то творится. Такое впечатление, что он потихоньку сходит с ума. Вы знаете, все может быть. Эта болезнь может подкрасться так, что и не заметишь. А шизофрению может определить только специалист. Но я встречусь с вашим другом. Вопрос, где? А давайте в кафе. Просто выпьем кофе или что вы любите. «Я люблю сок. Давайте там встретимся сразу после работы», — ответила она. Но была уверенность, что у мужчины не шизофрения. Потом сразу же позвонил Даниил. «Зоя Николаевна, здравствуйте! Простите, с утра куча проблем. Поставщики вчера не привезли материалы. Докладываю, что жена спала всю ночь, не вставая даже по надобности. Утром я ее практически не видел, ушел на работу». А сейчас позвонила, сказала, что после работы прогуляется. И вы, и ваш муж – настоящие волшебники. Я очень рада, что все хорошо. Уже сама хотела звонить. Они поговорили еще минут пять, ведь оба на работе, и попрощались. Кстати, Даниил не переставал ей перечислять деньги на ее счет. После работы она поспешила в кафе. Правда, на этот раз сообщила дому, что задержится. Там уже ее ждали два мужчины – Игорь и его друг, которого звали Александром. Зоя пила яблочный сок и рассматривала мужчину. — Александр, вам Игорь сказал, что я ведьма? — Да, сказал, — вздрогнув, ответил тот. — Я стала спрашивать, а то некоторые обижаются. Они, оказывается, надеялись на консультацию специалиста, а не экстрасенса. Зоя все время вспоминала реакцию Андрея. Затем она продолжила. — Кто такая Ира? — Это моя девушка. — Ну, можно сказать, бывшая, хотя ничего еще не кончилось. — Александр, сначала она сделала на вас приворот. Неудачно, коряво, но он сработал, и вы начали жить вместе. Ревновали ее к каждому столбу, скучали с утра до конца работы, домой спешили, и, не дай бог, она задержится. Так было? Александр кивнул головой, а Зоя продолжала. — Так было около года. — Но потом ей это все надоело, и она захотела все отменить. Но это не так просто. Она начала опять искать в интернете. Короче, она накрутила так, что вы начали потихоньку сходить с ума, бросаться на нее, и теперь ненавидите ее и любите одновременно. Забросили все – дом, работу, забыли о своих родителях, забываете, зачем вышли из дома, вам черти кажутся. Так все? Все так, вздохнув тяжело, ответил Александр. Я лично не могу вам помочь, потому что жду ребенка, но я на завтра найду того, кто поможет. Единственное, нужно, чтобы вы нашли место, где это можно сделать, типа гаража, склада. Нельзя снимать в помещении, где живете, так как его чистить нужно после этого. И еще нужно, чтобы вы вечером не ночевали дома и отключили телефон до часов двенадцати следующего дня. Проще всего снять номер в гостинице или хостел заранее. Запишите мой телефон, мы завтра созвонимся днем, и я сведу вас. Только если у вас не получится, предупредите заранее, чтобы я отменила встречу. Но и не затягивайте, с таким приворотом долго не живут. Я не пугаю вас, просто ставлю в известность. Просто если не хотите ничего делать, напишите сразу завещание. Я не собираюсь писать завещание, и я вам верю». Вы все так точно описали, что не поверить действительно может только шизофреник. Сколько это будет стоить? Я беру столько, сколько дадите. От души. Но это буду делать не я. Поэтому или спросите, или заплатите по такому же принципу. Я предоставлю помещение на складе. Там я складирую приборы. Там нормальная температура. Пока там практически нет ничего. Поставка будет в понедельник. И я отвезу вас и привезу, предложил Игорь. «Ну вот, с этим вопрос решился. Снимите на сутки жилье и никому ни слова, куда идете, особенно Ире». Они распрощались до завтра, и Зоя направилась домой. Дома она рассказала дому об Александре и спросила, кого попросить снять порчу. Аделаиду Марковну? Или, может, мужа? «Лучше Аделаиду Марковну. Она же сама сказала, что готова всегда тебя заменить. Тем более, что привлекать к этому магистра магии». «Ну, смотри сама», — ответил дом. Лилит тут же отправилась спрашивать и через двадцать минут вернулась с ответом, что если ее отвезут от дома и привезут, она с удовольствием почистит человека. Зоя передала через Лилит, что за проблема у этого Саши, что там и приворот, и остуда сделано дилетантом, потому что, соответственно, нужно было приготовиться. Потом набрала номер телефона Игоря и сказала, что согласилась работать ее наставница, но ее нужно забрать от дома и привезти назад. Так что с ее стороны все решилось. «Тогда до завтра. У нас также все в силе. Мы уже и гостиницу заказали», — ответил Игорь. Так все и получилось. В половине шестого они все встретились возле Зоиного дома. Аделаида Марковна важно села сзади, положив рядом с собой объемный старинный саквояж. Через три часа она позвонила в дверь. «Фух, ну и накрутила эта дура, пока все сняла, пока ей отправила, запыхалась. Ну давай чайку выпьем, будет твой Сашка как новенький. Я ему и удачу сделала, и защиту от таких дур поставила. Закреп уже не делай, я тут один метод придумала, все сразу ставлю». Одним духом выпалила старая ведьма, усаживаясь на кухне.